Артём Владимирович Драбкин Истребители. Прикрой, атакую. В бой идут одни старики. Увы, в жизни всё было куда страшнее, чем в этом великом фильме. После разгрома советской авиации летом 1941 года, когда гитлеровцы захватили полное господство в воздухе, а наши авиаполки сгорали дотла за считанные недели, после тяжелейших поражений и катастрофических потерь на смену павшим приходили выпускники училищ, имевшие общий налет меньше двадцати часов, у которых почти не было шансов стать стариками. Как они устояли против асов Люфтваффе, какой ценой переломили ситуацию, чтобы в конце концов превратиться в хозяев неба Знают лишь сами сталинские соколы. Но хотя никто не посмел бы обозвать их смертниками или оскорбить сравнением с камикадзе. Среди тех, кто принял боевое крещение в 1941-1942 годах, до победы дожили единицы. В новой книге ведущего военного историка вы увидите «Великую Отечественную» из кабины советского истребителя – Сколько килограмм терял лётчик в каждом боевом вылете и какой мат стоял в эфире во время боя? Как замирает сердце после команды «Прикрой атакую» и темнеет в глазах от перегрузки на выходе из атаки? Что хуже, драться на вертикалях с мессерами и фоками, взламывать строй немецких бомбардировщиков, ощетинившихся заградительным огнём, или прикрывать пешки и горбатых, лезущих в самое пекло, Каково это – гореть в подбитой машине и совершать вынужденную посадку на брюхо? Как жили, погибали и побеждали сталинские соколы? И какая цена заплачена за каждую победную звездочку на фюзеляже? На войне, как на войне. Новые книги Артема Драбкина.